Глава первая. Труп говорит. Возможно ли такое? Город, утопающий в нечистотах жителей и погрязший в постоянном смаковании происходящих ужасов, пытается прийти к равновесию своего содержимого, то есть получить баланс между пресловутыми категориями черным и белым, жизнью и смертью, добром и злом. При этом город почти сознательная субстанция пытается насильно препарировать людей Словно безумный ученый вживить убийцам и ублюдкам милосердия и сострадания, а добропорядочным тихоням тягу к насилию и садизму. Копы Джоши Марита и Вин Дорн, о которых сейчас размышлял детектив Раш, не были поймальчиками. Но и конченными людьми они тоже не являлись. Работая на полицию и на преступников, они совершили много ужасных вещей против этого мира. Но мир в ответ с усмешкой наделил этих двоих чувством любви и заботы. И подобное наблюдалось везде. Грязный город, от сточных канав до пентхаусов, искал упомянутый баланс черного и белого, смешивая их в людских душах и в своем собственном каменном чреве. А на выходе что? Серая мораль или фантазм галлюциногенных оттенков необходимых цветов? Библиотекарь с трепетом перебирал классические тома Шекспира, Аристотеля и Галилея, но при этом по-садистски относился к жене. Женщина ругалась с конкуренткой за новые туфли в дорогом бутике, покрывая ту бранью и хватая за волосы, но уже через час дома с умилением убаюкивала сына. Девушка, возглавляющая крупную компанию, жестоко мстила своему отцу-маньяку но затем жертвовала крупную сумму на помощь больным ракам. Частный сыщик изменял своей жене, но через шесть лет раскаялся у ее могилы. Люди, обретающие крылья, но потом низвергающие сами себя в гиену тьмы. И нет этому конца. Все. Точка. С этой мыслью в голове Салли закончил отчет и официально закрыл дело Винсента Мелло. На часах набежало девять вечера. Через пару дней сыщик планировал связаться с миссис Энджел, не дожидаясь ее звонка. Ведь она собиралась дать ему новое дело. А пока провести эти два дня активно отдыхая без алкоголя, зато с прогулками. Но сейчас организм требовал выблевать все это дерьмо, которое скопилось в теле и разуме за три месяца и три дня расследования. Что Раш с облегчением и сделал. А затем... Нужно было отпраздновать завершение дела, но интеллигентно. Гадкая дешевая пойла, приобретенная в супермаркете, не годилась, и Салливан Раш, надев плащ, отправился в бар. Он выбрал хаус-гвардиан, а не дешевый шербруд, что располагался в полицейской норе. Обитель всех полицейских города. Бар-хаус-гвардиан прислонился к углу старого дома кварталам севернее норы в более элитном районе. Здесь и виски стоил дороже, и публика собиралась солидней. Раш не относил себя к представителям порядка, но и к зажиточным гражданам тоже нет. Просто он хотел шикануть. К тому же в хаос-гвардиане его не знали, а потому не стали бы расспрашивать о завершившемся расследовании. Салливан уселся за барную стойку и заказал двойной скотч. В заведении разрешалось курить, И детектив закурил. Это было его третье посещение хаус-гвардиана. и Ему здесь нравилось. Тем более, что этим вечером, похоже, мало кто захотел выпить именно в этом месте. Раш насчитал с десяток посетителей, которые равномерно расселись в небольшом зале. За стойкой Салли сидел в одиночестве. Когда бармен повторял его заказ, к сыщику подошли двое. Салливан Раш? Он повернулся и взглянул на пришедших. Оба среднего возраста, крепкие на вид, в похожих серых плащах, что и сам Раш. Шляпы. «Да. Детективы чем обязан?» Теперь глянулись. «Детектив Розинский и детектив Спелл. Пятый участок. Капитану Брауну нужна ваша помощь». Тут Салливан начал припоминать пришедших полицейских. Новички. Он видел их несколько раз в кабинете у Джима. «И какого рода помощь? Оторвать его стариковскую задницу от кресла?» хм. Тот детектив, который обратился к Рашу первым, смутился. «Нет, он просит вас съездить с нами. Вы же были знакомы с мисс Рашел Энджел, владелицей логистической компании «Лимон Inc. Упоминание Рашель в прошедшем времени напрягло Салливана. Больше он не стал балагурить и задавать вопросов. «Идемте, джентльмены!» «Надеюсь, вы за рулем?» Они доехали быстро. Центр города. Его самая респектабельная часть, утопающая в фальшивой роскоши и ярких красках пустого маскарада. Пятизвездочный отель с ночным клубом на первом этаже. Небольшая территория перед входом отцеплена. Двое детективов провели Рашу через ограждение к лежащему на тротуаре трупу. Девушка. Красное вечернее платье. Красным было не только оно, Еще была небольшая лужа под головой. Эксперты-криминалисты уже были на месте, активно изучая трупы, место преступления. Вокруг оцепления собралась толпа зевак. «Что тут?» — спросил детектив Спел. «Снайпер. Стрелял в соседней крыши. Один из криминалистов указал на противоположную сторону улицы. Жертва как раз выходила из здания. Пуля вошла через верхнюю часть лобной доли, вышла из затылочной». «Людей в тот дом отправили?» — спросил Успелла Салливан. Тот кивнул, а криминалист продолжил. «Жертва, женщина, 25-30 лет, брюнетка, европеоидного типа, кожа светлая. Детальнее еще не осматривали. Это попахивает заказом. Вопрос, кто она и кому перешла дорогу?» — подытожил он. «А вот тут нам поможет мистер Раш». Детективы повернулись к нему. Вы же лично пару дней назад встречались с мисс Энджел. Опознать сейчас сможете? Если это она, скандалов не оберешься. Поэтому капитан Браун сначала решил вызвать вас». Салливан подошел ближе к телу. Девушка лежала на холодном бетоне тротуара. На спине. Лицо обращено к небу. Часть лица прикрыта растрепавшимися волосами. «Почему вы считаете, что это Энджел?» – задал он вопрос детективам. Компания, в которой мисс Энджел являлась главным бенефициаром, часто проходила проверки в нашем участке и налоговой службе. «Неужели коррупция или криминал?» «В том-то и дело, что нет», — ответил Розинский. «Слишком чистая контора. К тому же нам известно о необычном врожденном недуге мисс Энджел, связанном с ее глазами». «Уберите волосы с лица», — добавил Спел. Раш наклонился и, присев на корточки, убрал темные пряди. Ему открылось все лицо девушки. Знакомые черты встретили его. Но кожа мертвенно-бледная, этого уже не скрыть никакой косметики. И глаза. Эти глаза Салли не забыл бы никогда. Фиолетовый и зеленый. Редчайшая гетерохромия. Рошель Энджел. Что же она делала в этом месте? Насколько был осведомлен сыщик? Она не была любительницей из светских раутов и вечеринок. Была. Слово в прошедшем времени. Но Салливан пока не мог поверить в реальность происходящего. Он пристально смотрел в глаза жертвы очередного убийцы. Знакомые, но уже пустые глаза, растерявшие все блики солнечных лучей жизни. Теперь в них плясали ехидные огни неоновой вывески ночного клуба. Теперь в них жила лишь смерть. Что-то не сходилось. Рошель ведь хотела дать ему еще одно дело. А такие люди не будут кидаться словами. Она была слишком умна и хитра, чтобы умереть вот так. От пули киллера, да и вообще, что ее привело в этот клуб. В этой смерти и в этой жертве был изъян. Салливан пригляделся. Флер жалости и некой печали начал спадать. И он увидел труп в ином свете. Платье довольно дешевое, прическа не та, а главное лицо. Видимо, изначальная убежденность копов и самого Раша сыграли с ним злую шутку. Это не было лицо мисс Энджел. Поразительная схожесть, но нет, не она, но глаза. Гетерохромия именно такого цветового спектра в этом городе больше не встречалась. Сама Рашель говорила об этом. А затем Салливан печально улыбнулся. Он практически вплотную приблизился к лицу девушки и включил свой небольшой фонарик, а потом встал. Я полагаю, обратился он к окружающим, господа эксперты, что вы не приглядывались к лицу этой бедняжки. Те кивнули. Это не Рошель, Энджел, сказал Раш. Вы уверены? У нее врожденная гидрохромия. Ну и у трупа. «Линзы! Присмотритесь внимательнее, джентльмены!» Саревану срочно нужно было повидать ее. Это было весьма загадочное убийство, которое явно требовало его внимания. И Рашу точно следовало детальнее осмотреть место преступления. Но сначала необходимо отправиться к ней. Сыщик еще раз взглянул на неизвестную девушку, а потом вновь обратился к детективам. «Советую поискать пулю, а мне пора». Всего хорошего. И после ушел.